Глава 10. Сталинград. Со следующего дня едва просохла краска на борту от нанесённого белой краской номера. Пошли полёты. Судя по тому, что почти каждый день были задания на разведку, готовилась масштабная операция. Пилоты гадали, что бы это могло быть. А Андрей знал точно: наступление будет, погонят немцы от Москвы. Весь мир, и противники, и союзники следили за ситуацией у столицы России. Пала бы Москва, войну вступили бы на стороне Германии, Турция и Япония. У обеих стран территориальные интересы. Японии хочется захватить земли на материке, поскольку острова часто трясет от землетрясений. Да и перенаселена Япония. Турция спала и видела, как вернуть былое величие, захватив Крым, за Кавказье а лучше все нефтеносные районы. Союзники, особенно Америка, выжидали, если поставить Союзу вооружение, а Москва падет. Денежки пропадут. ГК «Жуков» накапливал резервы, людские, боеприпасов, техники. Неожиданно для немцев, которые рассчитывали только на оборону русских, 5 декабря перешли в контрнаступление войска Калининского фронта на севере от столицы. Западный фронт перешел в наступление на следующий день. Воздух поднялись сразу десятки, а то и сотни самолетов. Полк, где служил Андрей, прикрывал штурмовики и бомбардировщики. Вылет следовал за вылетом. Нашим истребителям приходилось туго. Немцы вылетали по сигналу по рации от наземных частей. К моменту их подлета наши истребители в значительной мере расходовали бензин. Дрались на остатках. Кто не мог выйти из боя или не уследили за указателем топлива, пытались планировать к своей территории заглохшими моторами. Получалось не у всех. Без работающего мотора истребители довольно быстро теряли высоту. Мало того, что они покидали поле воздушного боя, их еще приходилось сопровождать. Для немцев такой самолет – лакомая и легкая цель. Потери авиаполки несли большие, но и радость была. Впервые в сводках Совинформбюро стали появляться освобожденные города и села. Мир увидел, что русские могут не только сопротивляться, отступая. Раз есть силы наступать, есть вероятность, что устоят, не сдадут столицу. Япония и Турция решили отложить нападение. Второй раз ситуация повторилась, когда немцы вышли к Волге, к Сталинграду. Но после разгрома 6-й армии Паулюса о войне с Советским Союзом уже не помышляли. И пошли поставки по Ленд-Лизу. Первыми, еще по осени, были морем доставлены военные грузы из Англии. Устаревшие морально танки «Матильда» и «Валентайн». Но и в эти тяжелые дни, и они имели большую ценность. Ведь Сталин сам распределял новые танки по фронтам, чего не делал позже. Ярый антикоммунист Черчилль был прагматиком, понимал, если Гитлер сомнет СССР, Англии не устоять. Америка далеко, отсидится за океаном, поставки военной техники ситуацию не спасут. Нужны солдаты, причем квалифицированные, танкисты, летчики, моряки. На первых порах и Англия, и США поставляли технику устаревшую, которая не могла на равных биться с немецкой. Но количественно 187 «Матильт» и 249 «Валентайнов» к декабрю 1941 года представляли существенную мощь. К этому же месяцу 16% авиапарка по защите Москвы составляли британские «Харикейны» и «Тамагавки» — истребители тяжелые, уступавшие мессершмиттам скорости, маневренности, вооружении. Эра пулеметов винтовочного калибра уже безвозвратно ушла а британские самолеты не имели пушек. Между тем, 20 миллиметровый снаряд Сьяк-1 с расстояния 400 метров пробивал 20 мм брони. Вполне мог поражать танки сверху, а тягачи и бронетранспортеры с любых ракурсов. В середине ноября 1941 года второй воздушный флот под командованием Аки Селеринга был переброшен в Италию. Поддержку группы армии «Центр» на московском направлении стал осуществлять 8 авиакорпус под командованием генерала Вефона Рихтгофена. Немцам удалось подойти к Москве в районе Бурцево на 29 километров. В мощные бинокли уже были видны окраины столицы. Для гитлеровцев удар русских был неожиданным. Резервов не было, да и перебросить их быстро было невозможно. Техника вязла в снегах. А железная дорога на широкой русской колее была непригодна для узкоколейной европейской техники. Вермахту помогали транспортные «Юнкерсы-52». Ими забрасывались на аэродромы бензин в бочках, продовольствие, боеприпасы. Первая широкомасштабная операция по снабжению войск, потом будет «Сталинград», обеспечение 6-й армии «Паульса». Обратными рейсами вывозили раненых. Гитлер 16 декабря издал приказ удерживать фронт до последнего солдата. Генерал фон Браухич напишет, своеобразие характера русских придает компании особую специфику – первый серьезный противник. Наши войска смогли отбросить немцев на 100-250 километров. На западном направлении, завершив освобождение Московской и Тульской областей – а также части районов Калининской и Смоленской областей. С советской стороны потери были огромными. Убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести мы потеряли 625 519 человек. Немцы, по их данным, имели безвозвратных потерь 457 074 человека. Мир увидел, что доселе непобедимая немецкая армия получила отпор, понесла ощутимые потери. Немцы полагали, что с падением Москвы Советский Союз капитулирует. Как бы не так. В Москве были заминированы все мосты, значимые здания, устроены баррикады, оборудованы огневые точки. Легко Москва бы не сдалась. По воспоминаниям Г.К. Жукова, СССР продолжал бы войну даже после падения Москвы. Так что немцы заблуждались. Хотя тревожно было. Еще 15 октября 1941 года ГКО принял решение об эвакуации, вывозили предприятия и жителей. На следующий день в городе началась паника, стали грабить магазины и склады, граждан. У граждан рухнула вера в способность государства защитить их. По решению ставки 20 октября в Москве было объявлено осадное положение. Комендантский час, патрулирование улиц, расстрелы мародеров и грабителей на месте. Андрей сам во фронтовой Москве не был, знал по истории, по словам очевидцев. Кое-кому из летчиков полка удалось побывать в городе, они его не узнали. Маскировка, заклеенные крест-накрест бумагой окна, зенитки на улицах, на перекрестках противотанковые ежи и мешки с песком, патрули. Его дело летать в дни наступления, количество вылетов возросло. От усталости, пока самолёты заправляли топливом, заряжали боекомплект, лётчики засыпали в кабинах. Андрею удалось уговорить командира полка на авантюру, куда садились транспортные юнкерсы. В полку знали. Андрей решил сделать вылазку, по примеру немцев, на свободную охоту. Подловить юнкерсы на подходе к аэродрому или расстрелять на аэродроме, пока их будут разгружать. Командир долго сопротивлялся. «Ты видишь, что пилоты измотаны?» «Вылечу сам с лейтенантом Сапегиным». «По уставу не положено». Устав – это фактический закон, и в нем было сказано, что основной тактической единицей в ВВС РКК было звено из трех самолетов – один ведущий и два ведомых. Немцы после Испании воевали звеном из двух пар в паре маневры выполнять безопаснее, быстрее». Наши пилоты это тактическое построение сразу отметили. Но бюрократическая машина любого наркомата действовала медленно. Официально только в ноябре 1942 года разрешили звено из двух пар – четырёх самолётов. И только к концу 1943 года такое построение разрешили и в штурмовой авиации. А до того наши лётчики действовали порой на свой страх и риск, зачастую без ведома командиров. Конечно, они знали, но закрывали глаза, поскольку эффективность пары в бою выше, а потери меньше. А сейчас Андрей просил разрешения на немыслимые нарушения устава, вылет парой и свободную охоту, попрание всех инструкций. Так делали только лётчики Люфтваффе. Андрей же полагал, если кто-то делает лучше... Почему не поучиться? Ради справедливости надо заметить, что был в ВВС Красной Армии единственный полк, 176-й, гвардейский истребительный, который воевал в свободной охоте, не привлекался к сопровождению бомбардировщиков, показывал высокую боевую эффективность. Командиры полков упорствовали по нескольким причинам. Первое. Если узнают в дивизии, будет нагоняй, донести о нарушениях есть кому – контрразведчик, комиссар. Если комиссары иногда летали, принимали участие в боевых действиях, коли имели лётную подготовку, то контрики только стучать гораздо были. А вторая причина – штатная организация полка. Звено три самолёта, в эскадрилье три звена, девять самолётов, да ещё один для КМСКа. Штаты и оснащение изменили в середине 1943 года. В истребительном полку положено было 34 самолета, в трех эскадрильях по 10 самолетов и 4 самолета в управлении полка. Все же уломал Андрей командира, вылетели ближе к вечеру, до захода солнца еще 2 часа, темнеет по зимнему рано. Поскольку наземные персоналы-пилоты вставали рано, готовя технику к полетам, то и отдыхали раньше, чем танкисты, артиллеристы, представители других профессий. На войне у каждого своя специфика. Например, для разведчиков ночь самая горячая для действий пора. Над передовой прошли на бреющем. С одной стороны заметное, с другой стороны никто не успеет открыть огонь. Слишком велика угловая скорость. Перелетев, набрали высоту. С двух тысяч метров местность отлично видна. Месяц назад, когда сопровождал Андрей нашипешки, видел аэродром у села Монастырщина. Аэродром по досягаемости на пределе. До него 40 минут лета и обратно столько же, на саму штурмовку 20 минут, а лучше уложиться в 10, чтобы резерв небольшой по бензину иметь. Из новых типов истребителей у Яков запас по топливу самый маленький. Например, на Як-3 с целью облегчения укоротили крылья, сделали меньше объёмом бензобак. Его стало хватать на 650 километров, да и то при крейсерской скорости. Для свободной охоты Як-3 уже не годились. Хотя из всех яковлевских самолетов этот по показателям приблизился к Мессершмитту ближе всего. Мессер тоже на месте не стоял. На ферме конструкторов работало больше, чем во всех авиационных КБ Советского Союза. Каждый год выходили новые улучшенные модификации – Если в Испании Андрей встречался с Дорой, то сейчас с Ридрихом и Густавом. Кстати, улучшая самолёт по мощности мотора, вооружению, ухудшались весовые характеристики. Худой набирал жирка, становился тяжелее. Аяк вес сбрасывал, на вираже опережал Мессера. Всё же до конца войны фронтовые лётчики считали, что для уверенной победы над худым потребны два наших самолёта, причём новых типов. Як-7, 9, 3, Ла-5, модификации F или FN Лавочкин был непрост в пилотировании. Неопытному лётчику справиться с этой машиной труднее, чем с «Яком». К тому же Лавочкин был тяжелее. Наиболее подходящим для него противником был ФВ-190. Перед монастырщиной снова добреющего снизились, чтобы зенитчики не успели приготовиться. Выскочили немного правее аэродрома, немцы такой наглости от русских не ожидали, обслуживали самолеты, сняты капоты, техники копаются, даже маскировочных сетей нет, и вдруг резко по ушам рев моторов, пушечно-пулеметная стрельба, никто спрятаться не успел. Один истребитель сразу вспыхнул, другой задымил, несколько секунд, и стоянку самолетов они проскочили». Крутая горка, разворот, здесь разделились, что заранее было оговорено. Ведомый стал пикировать на зенитную батарею, открыв пулеметный огонь. Зенитчики открыть огонь не успели. Кто уцелел, попрятались в укрытие. Андрей снова прошел над стоянкой, стреляя из всех стволов. Еще один разворот. Мелькнул бензовоз внизу. Поймал в перекрести прицела. Садил несколько снарядов. Бензовоз вспыхнул, а когда Андрей уже проскочил, обстреливая стоянку, взорвался. Над аэродромом пламя, облако дыма, со стороны смотрится, как ядерный взрыв. Еще один разворот. К Андрею Сапегин присоединился. Андрей на гашетке нажал. Один из пулеметов сделал несколько выстрелов и смолк. Большого удивления не было, так периодически случалось. Сам по себе шкас пулемет надежный, но гильза отвод сделан непродумано. гильзы часто застревали, не давая автоматике перезарядиться. На панели приборов ручки ручного перезаряжания передёрнул, а стоянку уже проскочили. Нажал на гашетки, нет выстрелов. Пора уходить. Вроде на штурмовку времени ушло немного, а стрелка бензина мера уже влево клонится. «Еще бы, у двигателя объем 35 литров, бензин пьет, как слон на водопое». Беспокойство было, а ну как встретятся худые, а отбиваться нечем. То ли оружие подвело, то ли патроны кончились. Да вроде и не должны, не так много он стрелял. Долетели да благополучно, приземлились, зарулили на стоянку. Для каждого самолета свой технический персонал. Только выбрался из кабины, окружили». Андрей к оружейнику подступился, сделав грозный вид. Пулеметы и пушка заклинили. Обвинение серьёзное. Халатность. Не досмотрел за оружием специалист. Узнает контрик. пришьет вредительство. У оружейника руки затряслись. Взял отвертку. Залез на крыло. Вскрыл лючки. Для пулемётов их два, а караба для патронов пустые. То же самое и с контейнером для снарядов пушки. «Товарищ майор, вы ведь боекомплект израсходовали». «Неудобно перед человеком. Зря обвинил. Прилюдно извинился». «Извини, Михалыч, показалось. Только штурмовку начал, во вкус вошел. А боекомплект закончился». Механик самолет обошел. Осмотрел. Ни одной пробоины не обнаружил. «К технике вопросы есть?» «Нет, работала исправно». Но то, что фонарь маслом забрызган, так это хроническая болячка. Механик и сам видел, полез с тряпкой на крыло. Стекло лобовое и боковой плексиглаз вытирать. После взлёта на задание персонал засекал время. Известно ведь, сколько самолёт в воздухе пробудет по запасу топлива. Раньше вернуться может, а позже нет. Как время истекло, значит сбит или сел на вынужденную. Переживали технари за своего лётчика. Андрей с ведомым штаб полка отправились, а штурмовки доложили. «Да», – удивился подполковник. «Завтра разведчика пошлю, пусть фото сделает, подтвердит». «Сбитый самолет врага или штурмовку, подтвердить надо». «На пешках фотооборудование есть, на истребителях позже поставят фотоаппараты, синхронизированными с гашетками бортового оружия». Нажал на спуск, автоматически получил снимок, жаль только устанавливать эту технику, начали в конце войны, да не на все самолеты. А через два дня Андрея назначили КМСКОМ, на фронте продвигались по служебной лестнице быстро, в основном из-за потерь. И поднимались люди не по блату, по кумовству, а за заслуги, кто потолковее, посмелее, подчиненных бережет, выполняя поставленные задачи. Неспособные, тупые, очень быстро показывали свою ограниченность, теряли должности, а то и жизнь. Своего рода естественный отбор. На фронте сущность человека быстро выявлялась. Но было продвижение на вакантные места по другой причине. Камэск-2 на повышение пошел заместителем командира полка по боевой подготовке. А Андрея на его место, да и пора бы, Камэск-2 капитаном был. Андрей майором. По званию и боевому опыту ему бы не эскадрильей командовать, а полком, и по своим способностям вполне мог, но остерегался. Любое повышение – это проверки, достоин, недостоин, взвешивали заслуги и недостатки. Начни начальство глубоко копать, еще неизвестно, что вылезет». «Воевал Андрей под чужой фамилией, но, видимо, происхождением и прохождением службы майор Леденец до своей гибели не подкачал, черных пятен в биографии не имел. В командирской книжке новая запись и добавка к денежному довольствию. В армии довольствие из двух частей – за должность и за звание. Но, как правило, звание соответствовало должности, не мог лейтенант командовать полком. Нонсенс». Вникать в дела эскадрильи не потребовалось, жизнь боевой единицы Андрей изнутри знал. Ответственности добавилось, заботы писанины, отчеты, заявки, похоронки. Разумом понимал, бумаги нужны, а сердце не лежало. Вот полеты другое дело, сбить мессер – большая удача, превосходит мессершмитт нашего яга. И если сбил, значит тактику правильную выбрал, оказался опытнее, хитрее, удачливее немецкого летчика. Среди немцев слабаков не было, все с опытом боёв в Испании, других странах. И налёт часов в лётных училищах больше, как и в боевых частях. В 1941-м в советских авиаполках всегда чего-нибудь не хватало – бензина, боеприпасов, запчастей. А у немцев было всё по норме. Отставали мы сильно. Перед войной в 1940 году Яковлев, бывший в то время заместителем наркома авиапромышленности, Посетил с делегацией Германию. Встречался с Куртом-танком, конструктором Фокевульфа, Вильям Мессершмиттом. Закупил их самолеты, а еще бомбардировщики. Дарнье 215, Юнкерс 88, Хейнкель 111. Самолеты облетали в НИИ ВВС. Потом конструкторы разобрали, ознакомились с техническими новинками. Скопировали многое – прицелы для бомбометания, автоматы ввода и вывода в пикировании, автоматы управления заслонками для охлаждения двигателей. Новшества едва уместились на двух страницах текста кратко, но все новинки запустить в производство до начала войны не удалось. Немцы прекрасно знали о состоянии производственной базы наших авиазаводов, показывали новинки авиапрома «Легко». Знали о грядущей войне и считали, русские не успеют что-либо предпринять. Такая же ситуация была с другими видами вооружения. Правда, с танками немцы промахнулись. Они показывали советской делегации тяжелый Т-5, который существовал в двух экземплярах. Танк был многобашенный, в дальнейшем в серию не пошел, а обозначение это получил средний танк «Пантера». Поскольку в СССР многобашенные танки были, наши специалисты приняли все за чистую монету. По возвращении в Москву доложили. Выводы в наркоматах сделали неправильные, решили, что у немцев есть перспективный тяжелый танк. Было дано задание форсировать разработку тяжелого КВ на Кировском заводе и начать производство среднего Т-34, образец которого был готов. Кроме того, КБ «Грабина» было дано задание срочно разработать мощную противотанковую пушку. К 1941 году она была готова ЗИС-2 калибром 57 мм и запущена в производство. А вышло, что немцы перехитрили самих себя, когда «Вермахт» вторгся в СССР. Основными танками оказались легкие Т-2, средние Т-3 и Т-4. Их останавливала наша противотанковая пушка 45 мм, а ЗИС-2 пробивала насквозь. Её сняли с производства, как обладающую избыточной мощностью. Востребована она оказалась на Курской дуге в 1943 году. Но главное, немцы в 1941 году столкнулись с Т-34 и КВ. Для них был шок. Абвер ничего не знал о русских новых танках и сообщить руководству не мог. Если бы не два фактора, танковые колонны немцев могли бы остановить на границе. Первый – наличие в вермахте мощных 88 миллиметровых зенитных орудий, которые задействовали для борьбы с новыми русскими танками. Второй фактор – танкисты не прошли обучение на новых танках, которые предназначались для укомплектования вновь создаваемых механизированных корпусов. Часть танков была погублена экипажами, на новых танках стояли дизельные двигатели, которых в РКК еще не было. В топливные баки танков залили бензин, а не солярку, и моторы угробили. Кроме того, немецкие бомбардировщики в первые же часы войны прицельно уничтожили топливохранилища и склады боеприпасов. Экипажи вынуждены были бросать исправные машины, топлива нет и взорвать нечем, даже сжечь. В дальнейшем обо всех новинках авиастроения наши военные и конструкторы узнавали, когда происходили вынужденные посадки немецких истребителей. Случаи такие происходили регулярно, то единственная пуля перебьет бензоотвод, и летчик посадит истребитель в поле, а то и мотор заклинит от попадания снаряда. Наши практически получали целый самолет. После ремонта облетывали, снимали характеристики, узнавали о новшествах. Впрочем, немцы действовали точно так же. Немцы на мессерах заменили двигатели «Юма» на «Мерседес-Бенц», выдававшие больше мощности. Советской промышленности серийно выпускать другой двигатель во время войны было невозможно из-за станочного парка на моторных заводах. Зато на истребители ставили более мощное вооружение. На тех же Як-1Б с осени 1942 года Пулемёты ШКАС калибра 7,62 мм заменили пулемётами УБС калибра 12,7 мм, а пушки 20 мм заменили на пушку Вя калибром 23 мм. А потом и вовсе сделали то, что немцы не смогли. Калибр повысили до 37 мм, а на Як-9Т – до 45 мм. Попадание одного снаряда разрушало бомбардировщик, не говоря об истребителе. Немецкие лётчики стали уклоняться от боёв с яками, ведь внешне нельзя было отличить этот як от других. Наши оружейники оказались лучше немецких. К исходу 1941 года СССР потерял 40% пассивных площадей, причём самых плодородных – украинских чернозёмов. Много зерна оказалось не скошено на полях, сожжено, а то, что успели собрать, частично было уничтожено бомбардировками. Немцы всегда умело выбирали для бомбёжек самые болевые точки. Дальше стало ещё хуже. Летом 1942 года вермахт прошёл по Донским степям, уничтожив почти созревшие поля пшеницы. Еще 20% посевных площадей было потеряно, перед страной встал призрак голода. Выдававшихся по норме на карточке продуктов не хватало. Казалось бы, 500 граммов хлеба на работающего вполне достаточно, но это тогда, когда кроме хлеба на столе и мясо, и овощи, и крупы. На карточку иждивенца, ребенка, пенсионера хлеба выделялось вдвое меньше. Рабочие начали падать у станков, сильно выручил ленд -лиз. В Америке и Канаде склады были затоварены зерном, цены на него упали. Для фермеров закупки правительством зерна других продуктов были спасением от разорения, а для Советского Союза – спасением. Первые поставки продуктов целиком отправились в блокадный Ленинград, последующие уже доставались армии. В первую очередь подводникам и летчикам – хлеб, мясные консервы, шоколад. Из 18 миллионов поставленных по ленд-лизу грузов, 4 миллиона было продовольствие. Оно помогло выжить в самый тяжелый период – 1941 и 1942 годы. Лишившись Украины, СССР лишился пороховых заводов. Наркомат бестолково расположил их в одном месте. Америка начала поставлять пороха. Каждый четвертый патрон или снаряд был снаряжен американским порохом. Население в тылу не доедало, но старалось дать армии все – питание, оружие, лишь бы разбили гитлеровскую армию. Потерпев поражение под Москвой, Гитлер изменил направление главного удара. Захват Москвы давал только политический выигрыш, но не военный. С весны 1942 года, когда сошел снег и подсохли дороги, одна часть его армии пошла на восток с задачей перерезать Волгу и захватить Сталинград. Волга была важной водной артерией, по ней баржами поставлялась Бакинская и Грозненская нефть. Тогда еще не были разведаны другие месторождения, и перережь вермахт-подвоз. Ситуация сложилась бы критическая. Вторая часть его армии пошла на юг, на Ростов, и далее к Кавказу. Конечной целью были даже не нефтяные скважины Грозного и Баку, а выход к Ирану с его богатейшими запасами нефти и далее к Индии. «Нефть – это кровь войны, не будет её, остановятся все моторы». Поскольку угроза взятия Москвы миновала, полк, где служил Андрей, перебросили сначала под Воронеж, а потом всё далее, под Сталинград. Лето 42-го года выдалось жарким в прямом и переносном смысле. Настоящее пекло после взлёта самолёта поднималось облако пыли и приходилось какое-то время выжидать, пока она осядет или её снесёт в сторону, Чтобы могла взлететь следующая пара. В полку почти каждый день потери, но молодые лётчики, поступавшие на пополнение, были подготовлены уже лучше. Да, ещё уступали немцам, но всё же лучше пилотировали, стреляли. Чего пока остро не хватало, так это радиосвязи. На части самолётов она была, у комэсков, командиров звеньев, да и то не у всех». Но качество связи было скверным, в наушниках помехи из-за того, что оборудование и электропроводка в самолётах не экранированы. Не хватало самолётов, заводы работали на пределе. Летом 1942 года в авиачасти начали поступать Ла-5. Тяжеловатый истребитель вышел, если Як-1 выполнял вираж за 18 секунд, то Ла-5 за 24 секунды, проигрывая мессеру – 3 секунды. Да и в управлении был строк «Если Яком мог управлять лётчик любой квалификации, то Ла-5 требовал опытной руки». Скорость Ла-5 поднялась с форсированием его мотора в модификации Ла-5Ф, а потом Ла-5ФН. Но всё равно, к октябрю 1942 года, когда решался вопрос «Устоит ли Сталинград?», у немцев было на этом направлении 850 самолётов, а у нас 373. Числилось больше, но все были непригодными к полетам, двигатели выработали ресурс, а запасных на замену не было. Моторы М105П всех модификаций ставились на разные модели самолетов. Завод по выпуску моторов справлялся с поставкой их на авиазаводы, и только небольшая часть шла в запчасти на замену. А еще, кроме М109, на фронте в массовом количестве появился ФВ-190. В 1942 году их выпустили 1878 штук. В мае-июне 1942 года прошла реорганизация ВВС РККА. Вместо ВВС фронтов образовали семь воздушных армий. Андрей полагал, коней на переправе не меняют. Любые организационные изменения в период военных действий вносят только неразбериху. Пока немцы наступали, РКК 27 июля оставила Азов, 7 августа – Армавир, 31 августа – Анапу. А 13 сентября уже начались уличные бои в правобережной части Сталинграда. Рядом Волга, рукой подать, в некоторых местах вермахт к урезу воды вышел. Но для германской армии ее продвижение на 650 километров от линии фронта на начало 42 -го года приобрело угрожающий оборот. Большие расстояния и плохие дороги, а то и вовсе их отсутствие, значительно ухудшили снабжение войск топливом, продовольствием, боеприпасами. Немецкая экономика уже не могла восполнить потери боевой техники в полном объеме. Танки и самолеты были сложнее советских, требовали больше норма часов на выработку. Из-за потерь, которых предположить не могли, стало не хватать людских ресурсов, и значительные участки фронта заняли союзники. Румынские 3-я и 4-я армии, 8 итальянская, 2 венгерская. Они оказались слабым звеном в обороне, по которым потом и будет нанесен удар советскими армиями, двумя сходящимися направлениями. В котел попадут 330 тысяч военнослужащих 6-й немецкой армии. Да еще перед началом операции «Барбаросса» Гитлер освободил немецких военнослужащих от всякой ответственности за свои действия по отношению к военным РКК и гражданским лицам на оккупированных землях. Немцы стали зверствовать. По этому поводу Гудериан написал в своем дневнике «Гитлер ухитрился объединить всех русских под сталинским знаменем». Полк Андрея располагался на левом берегу Волги в нескольких минутах лёта до правого берега. С сентября работали по бомбардировщикам. По 5-6 вылетов в день делали, ресурса мотора хватало на месяц, а люди выдерживали. С началом ноября стали перехватывать немецкие транспортники «Юнкерсы-52». На них стали забрасывать армии Паульса, боеприпасы и продовольствие, вывозили раненых. Из-за глубокого снега подвоз на грузовиках затруднен, а как сомкнулось кольцо, так и вовсе стал невозможен. У наших истребителей и бомбардировщиков есть лыжные шасси, у немцев их нет. Привыкли в Европе пользоваться расчищенными взлетно-посадочными полосами. Немецким истребителям сопровождать транспортники стало сложнее, дистанции велики. «Зато нашим истребителям проще. Перелеты невелики. Можно бой вести, пока боеприпасы не кончатся». Истребительный полк Андрия располагался на аэродроме «Школьный» рядом с городом, где до войны располагалась седьмая я военно-авиационная школа. С приближением фронта к городу тех курсантов, что должны были выпуститься, оставили. Остальных вместе с учебными ПО-2 и Р-5 отвели в Тел. У наших войск полевых аэродромов более 30, а немецкую 6-ю армию обслуживали более полусотни, из них главных два – Гумрак и Питомник. Гумрак на правом берегу Волги, на север от города, там сейчас современный аэродром располагается. Приспособлен был для полетов в любую погоду, поскольку ВПП было бетонной и шести угольных плит принимала даже тяжёлые самолёты, вроде четырёхмоторного ФВ-200. Аэродром Питомник располагался в 15 километрах на запад от города. ВПП редкая, даже по довоенным меркам. Хороший бетон, причём оборудовано сигнальными огнями. Они горели 2-3 секунды, потом пятиминутная пауза, и огни загорались вновь. Аэродром считался основным. Здесь базировались истребителями 109G2 пикировщики Ю-87, тяжелые истребители МЕ-109. И сюда же садились транспортники Юнкерс-52, осуществляли снабжение, вывозили раненых. Второй точкой воздушного моста был Сальск, где базировались транспортники. Были и другие близкие к Сталинграду аэродромы – Прудбой, Абганерово, Северный. Были подальше – Обливская, Фролова, Донской, тацинская, Хорошо поработала армейская и авиаразведки, дали командованию координаты. Андрей прикрывал со своей эскадрильей наши горбатые при налёте на питомник. Проще расстрелять или разбомбить самолёты на земле, чем в воздухе. В бою попробуй месь разбить. Семь потов сойдёт. Правда, аэродром был прикрыт зенитной артиллерией. Одна батарея 88 миллиметровых пушек и одна 20 миллиметровых зенитных автоматов «Эрликон» да прожектор, но налёт предполагался дневной. Мимо аэродрома «Школьный» на высоте 300-400 метров прошли илы, тут же взлетели наши истребители, сделали полукруг, набирая высоту. С командирами звеньев Андрей тактику обговорил. Одно звено, сзади горбатых, два других над ними, с превышением на тысячу метров. До цели лететь буквально четверть часа, илы на штурмовку, пошли грамотно». Два ила по зенитным батареям работали, не давая зенитчикам сделать хоть выстрел. Другие сбрасывали на стоянки бомбы. Калибром малым, зато много, и половина из них зажигательные. Сразу пожары вспыхнули. На аэродроме всегда есть чему гореть. Сами самолёты, промасленная ветошь, моторное масло в бочках на стоянке. Вот бензин хранился отдельно, подвозился топливозаправщикам. Горбатые выпустили несколько реактивных снарядов. С внешней подвески развернулись к востоку. С высоты «Волга» хорошо видна, морозов ещё не было. Вода блестела. На воде и лодки, и катера. С левого берега на правый подвозят подкрепление. Фонтаны воды видны. Немцы по акватории ведут огонь из артиллерии. Пушки в глубине кварталов, где-то у тракторного завода. А корректировщик огня либо на высоком здании – а может и вовсе на берегу с рацией. Илы уже реку перелетели, вылет получился удачным, без потерь. Андрей заложил вираж, пытаясь определить положение батареи, все же сильно она мешала переправе. За Андреем неотрывно следовал ведомый, а остальные истребители полетели к аэродрому. И в это время в одном из городских кварталов залп сверкнули огни, выбросило столбы дыма, пушки стреляют. У он-то прожжённый пушкарь, не мог ошибиться. Сразу туда направил самолёт. В квартале дома одноэтажные, частные, скорее всего, рабочий посёлок. И пушки видны, довольно распространённые у немцев, 105 миллиметровые полевые и суетящаяся вокруг обслуга. Андрей спикировал, дал длинную очередь из пушки и пулемётов. Ныне мессершмиттов он не встречал. Боезапас цел, что его беречь? Артиллеристы в рассыпную кинулись, Андрей уже самолёт в горизонтальный полёт перевёл. А штурм продолжает Сапегин. Андрей голову к реке повернул, разрывов меньше, но всё равно видны. Стало быть, ещё батарея где-то стоит, и скорее, не одна. И в этот момент взрыв за кабиной сразу дымом потянуло, а потом пламя. Чёрт, Андрей даже не понял, кто его. Покрутил головой, вражеских истребителей не видно. «Зенитка». Пламя всё сильнее разгорается, его жар чувствуется даже через шлем. Андрей повернул самолёт к реке, он ещё слушался рулей, и двигатель работал. Но самолёт надо покидать, воздухом пламя раздувает, за истребителем факел тянется. Откинул фонарь, отстегнулся, элеронами перевернул як вниз кабиной и выпал. Если бы не лётные очки, ожог бы глаза, кожу на лице опалило, парашют не открывал. Если повиснет в воздухе, немцы расстреляют из пулемётов. Вода стремительно приближалась. Дёрнул кольцо. Лёгкий рывок вытяжного парашютика, потом сильный рывок основного купола. Взгляд вверх раскрылся полностью, и почти сразу всплеск. Он с головой ушёл в воду. Обмундирование тяжёлое. Всё же поздняя осень. Комбинезон сапоги. В воде от них не избавишься. Вынырнул, набрал воздуха в лёгкие, стал расстёгивать замки подвесной системы. В воде это не так просто. Удалось освободиться с третьей попытки. Комбинезон воды набрал. Ко дну тянет. Сверху с рёвом, совсем низко, промчался истребитель Сапегина. Хотя бы ведомый передаст, где Андрей находится. Он стал грести. Как раз середина реки, что до левого, что до правого. Одинаковое расстояние. И на середине стремнина, самое быстрое течение. Не зря говорят, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Работал руками, пока не устал, лёг на спину, руки-ноги раскинул, хотел полежать, немного отдохнуть. Через минуту недалеко в взорвалась, потом ещё одна с перелётом – вилка. Сейчас корректировщик поделит прицел и третьей миной накроют. И времени секунд 30-40. Перевернулся на живот, стал саженками грести, ногами. В сапоги вода набралась, ноги тяжёлые стали. Завывание мины услышал, нырнул. Если бы не кожаный шлем на голове, слух точно бы потерял. Мина ударила метрах в двадцати. Осколки не долетели, вода здорово сдерживает, но гидроудар был сильный. Не уплыл бы с места отдыха, плыл бы сейчас, как оглушённая рыба, кверху брюхом. Показалось или кричит кто-то. Повернул голову, к нему на лодке дедок плывёт. Лётчик, ты живой? Пока да. Цепляйся за корму, в лодку я тебя не затащу, силы не те. Да и долго немец накроет. Андрей обеими руками за корму лодки уцепился. Дедок грёб сильно, видимо, из рыбаков. Опыт есть. Следующая мина рванула за кормой. Осколки на излёте шлёпались в воду. Очень вовремя лодочник подоспел, в холодной ноябрьской воде, ноги судорогой сводить начало. «Ты держись, летчик, держись! Уже до берега близёхонько!» Андрей из-за кормы голову в сторону выдвинул, ещё метров сто, только две трети пути одолели. Немцы явно не хотели смириться с тем, что лётчика спасут, снова завыла мина. «Берегись!» – крикнул Андрей. Лодочник пригнулся, мина взорвалась в полусотни метров по курсу. Мина на подлёте издаёт звук свистящий или воющий. Как услышишь, срочно падай в ямку или другое укрытие. А снаряд услышать невозможно, у него скорость больше скорости звука в 2-3 раза и взорвётся внезапно. Ещё одна мина завыла, новый взрыв, прямо по курсу, уже ближе. Лодку подбросила, шлепки вёсел, а воду прекратились. Андрей посмотрел, а дедок в лодке лежит, и голова размажена осколками. Сам стал ногами работать, лодку не отпускал, она держала его на плаву. Ещё два взрыва, уже правее. С трудом дотолкал лодку до места, где ноги дна коснулись, мышцы ног одеревенели. С берега сбросив униформу, к нему бросился красноармеец, ухватился за кольцо на носу лодки, стал тянуть к берегу. Андрей как выбрался на берег, упал, с него потоки воды текли. Красноармеец форму свою в охапку схватил. Товарищ летчик, опасно тут, в развалины надо. И правда, по земле прошелся фонтанчик пулевых попаданий, потом долетел звук пулеметной очереди с правого берега. Для пулемета километр, вполне убойная дистанция. Будет глупо не погибнуть в горящем самолете, не утонуть в Волге и получить пулю уже на берегу, когда опасности позади. Собрался, вскочил из-за бойцом, метрах в семидесяти от уреза воды, разрушенное здание из красного кирпича. С разбегу прыгнул в подвал через отверстие от снаряда, а там с десяток бойцов. Чумазы! Форма потрепана! «Молодец, Ваня! Пилота спас!» При имени Ваня как-то тепло на душе стало, так приемного сына батареи звали. Андрей в Испанию воевать уехал. Думал, месяца через два-три вернуться. А получилось... Как-то он во Франции. Закончил ли он университет? Вроде место и время для воспоминаний неподходящие А вот нахлынуло. Андрей бойца поблагодарил. Спросил фамилию, номер части, командира. Из всего десятка бойцов только он один на помощь кинулся. В бою тоже так бывает. Когда поднимется в атаку один... За ним встают другие. И трудно первому встать под поле, осознавая, что никого рядом. Андрей комбинезон снял, с помощью бойцов выжал, вылил воду из сапог. То ли от холода, то ли от стресса, начало трясти. К нему подошел старший отделение, ефрейтор. «Глотните, товарищ майор, поможет». И фляжку протянул. Приложился Андрей, а там не водка, а самогон-первак. Только три глотка осилил, дыхание перехватило. В этом самогоне градусов девяносто. Гореть должен синим пламенем. Зато через пару минут и желудка тепло по всему телу пошло. Натянул влажный комбинезон. Обулся. «Хлопцы, как мне к штабу какого-нибудь полка выйти?» «А вот пусть Иван проводит!» Штаб находился в полукилометре, в здании полуразрушенной школы. Андрей командиру представился. «Да, видел я, как ты выпрыгнул. Живой, значит». Дедок на лодке помог, и Иван Скворцов, мой провожатый. «Отмечу после обязательно». Не знал Андрей, что когда Ефрей Тарваню в провожатые определил. Жизнь спас. Стоило им уйти, через несколько минут в почти разрушенный дом угодил крупнокалиберный снаряд. Всех наповал. Наверное, Господь сам отбирает, кому жить. Командир полка по телефону связался с дивизией. Оттуда с аэродромом «Школьный». Часа через два за Андреем полуторка пришла. Водитель объяснил. «Улицы завалены, объезжать пришлось». Пока ехали, Андрей убедился сам. Уцелевших зданий, особенно на полосе, в километр от реки, почти не осталось. Немцы бомбили самолетов, обстреливали из пушек. Самое шокирующее для Андрея. В этих развалинах жили люди». Слышал потом, командование так сделало специально, кто будет геройски защищать опустевший город. Вернувшись в полк, доложила о возвращении, потом в землянку. Комбинезон и обмундирование у буржуйки развесил на веревке. Летчики с кухни принесли ужин. Фронтовые 100 граммов. Еда очень вовремя, Андрей сильно проголодался. У летчиков калорийность питания выше, чем у пехоты или танкистов, а все равно толстых среди летунов не было». Частенько хотелось есть. А еще разнообразие чего-нибудь домашнего, борща, жареные картошки, пирожков. А если каждый день перловка, пусть и с американской тушенкой, через неделю в горло не полезет. Кстати, тушенка была только свиная, довольно жирная, а отечественная чаще была говяжьей. Уснул беспробудным сном, не слышал, как утром лётчики ушли на боевое задание. Он снова стал безлошадным. Для КМСК плохо, как командир он должен водить своих пилотов на задание. Однако пробыть в таком статусе пришлось всего два дня. Саратовского авиазавода перегнали на аэродром школьный три истребителя Як-1Б. Два самолёта достались другому авиаполку, базирующемуся на этом же аэродроме. А один получил Андрей. В основном это прежний як. Вместо пулемётов ШКАС установили пулемёты УБС, крупнокалиберные. Секундный вес залпа резко возрос для воздушного скоротечного боя. Это важно. Понизили горгрот за кабиной лётчика. Улучшился обзор назад. В бою кто первый заметил врага, тот имеет больше шансов на победу. После того, как механики и техники проверили самолёт, Андрей сделал пробный вылет. Погонял мотор на всех режимах. Опробовал оружие. В качестве мишени использовал сгоревший грузовик. Из пушки сделал три выстрела, только чтобы проверить прицел. А из пулемета несколько очередей выпустил. Было интересно. Результат превзошел ожидание. Два пулемета крупного калибра разнесли остатки грузовика не хуже пушечных снарядов. Радовала рация. Одно плохо, помехи шли. Не всегда можно было разобрать речь. Приземлился довольный. Зима вошла в свои права. Выпал снег, ударили морозы. Техникам и мотористам прибавилось работы. Перед запуском приходилось двигатели прогревать предпусковым подогревателем. Нашего ИСК 19 ноября пошли в наступление, прорвали фронт с двух сторон, взяли немецкую группировку в клещи и замкнули кольцо окружения. В котел попали 330 тысяч военнослужащих Вермахта. Никогда не было столь массового окружения, да еще зимой, когда холодно, а в сталинградских и ростовских степях еще и сильные ветра. Морозы доходили до минус 28-30 градусов, не хватало еды, а голодный человек мерзнет сильнее. Гитлер приказал Паульсу, командующему 6-й полевой армии, стоять. Не отступать. Самолётов посадочным способом, а где это было невозможно. Сбрасывались ящики с продовольствием, боеприпасами. Немцы съели всех коней, почти все были обморожены. Конечно, танковые группы снаружи кольца пытались пробиться, прорвать блокаду. Но наши войска стояли крепко, и попытки не удались. Немцам в котле пришлось хлебнуть сполна. Самолёты со многих аэродромов перестали летать, не было топлива. Много ли мог взять на борт транспортный «Юнкерс»? 15-20 бочек бензина, а бензобаку у Мессершмитта – 400 литров, или две стандартные 200-литровые бочки. Полный бак обеспечивал полтора часа полета, так ведь аэродром еще от снега очистить надо. Для этого техники бензин нужен. Котел представлял собой овал 30 на 40 километров, простреливался нашей артиллерией с внутренней стороны кольца, почти весь. Наши штурмовики и бомбардировщики теперь работали по целям внутри котла, старались уничтожить боевую технику, а наши истребители действовали против немецких транспортников, если лишить окруженных продовольствия и боеприпасов. Рано или поздно немцы сдадутся. Вывести из строя целую армию – это дорогого стоит. 6 полевая армия и 4 танковая – В общей сложности насчитывали 22 дивизии. Наладить снабжение по воздуху, даже без противодействия советской авиации, было невозможно. Это понимали в генштабе ОКВ в Германии, так же, как и Паульс. Все же он был грамотным генералом. Паульс послал Гитлеру радиограмму с просьбой вывести войска из Сталинграда и совершить прорыв из кольца при поддержке со стороны группы армий Дон Эрика фон Манштейна. Эта группировка насчитывала 30 дивизий, в том числе 6 танковых и одну моторизированную, но она была раскинута по фронту на 600 километров от станицы Вешенской на реке Дон и до реки Маныч. Удар предполагалось нанести из района котельникова оттуда до армии Паульса было 120 километров. Но Гитлер запретил вывод войск из Сталинграда, руководствуясь не военной необходимостью, а политической. Сталинград был нужен для дальнейшего наступления до Урала. Немцы недооценили противника. Русские переиграли. К началу 43-го года 6-я армия представляла собой жалкое зрелище. Обмороженные, обобшивившиеся, больные солдаты, почти деморализованные из-за того, что их кумир, их фюрер, бросил свою армию, не оказал действенной помощи. Военнослужащие уже осознавали, что армия обречена, и вопрос капитуляции – это вопрос нескольких дней. Советское командование 8 января 1943 года предъявило Паульцу ультиматум. «Если он не сдастся к 10 часам утра 9 января, все находящиеся в окружении войска будут уничтожены». Паульс на ультиматум не ответил, его отказ обрёк многих немцев на смерть. Самого генерал-фельдмаршала взяли в плен 31 января 1943 года. Для немцев ноябрь 1942 года вообще стал временем катастроф, как предвестник грядущего поражения. В ноябре началось наступление русских и окружение 6-й армии. Также 4 ноября африканский корпус Ромеля, этого лиса пустыни, подвергся ударам британских частей генерала Монтгомери под Эль-Аламейном. Немцы вынуждены были отступить от Египта к Триполи. Победу под Сталинградом широко освещали газеты. Сводки Совинформбюро перечисляли количество пленных, взятых трофеями танков, пушек, самолетов и прочие техники. Но до победных салютов в Москве было еще далеко. Впереди был тяжелейший 1943 год, Курская дуга, когда удалось сломать хребет гитлеровской армии.